Глава 4. Бой за ивашку Боль опалила горло и как бы сплющило сердце. Таня кричала, но ей казалось, что это не главная боль, что сейчас начнется самое страшное то, о чем она не раз слышала в деревне и на фабрике от матерей. Она задыхалась в ожидании новых мучений, но сердце уже билось. ровнее, тело охватывал блаженный покой, веки смежались. Сон сковал ее вечером, а когда она раскрыла глаза, в окна светило солнце, тело было свободным, новым, и ее охватила радость. — Уже все кончилось? — Вот он, корми! Груди ее забились под пальцами и брызгали молоком. Она глядела перегоревшими в страдании глазами на ребенка, трогала его лоб, волосы, хотела подумать, но ребенок отгонял, вернее, разгонял мысли. Он прижимался к ней яблоком щеки, сосал и сквозь грудь дул носом в самое сердце. Его дыхание вскидывало к лицу кровь и туманило голову. Таня вслушивалась в себя И радостно и бормотала. Вот как обошлось. А я боялась, о смерти думала. Она редко гляделась в зеркало, но свое лицо представляла ясно. Щеки, нос, лоб у ребенка были ее. Волосы, правда, светлее, но со временем они потемнеют, и парнишка будет горбоносым, чернявым. Вот только как все сложится у них. На лбу собирались складки, но ребенок разглаживал их. Страх овладел Таней, когда она увидела Федоровну без Арсентия. Не пришел. Федоровна называла мальчишку боровым грибом и сообщила. Марковые похлопотали, и ее Таню выпишут из родильного через две недели. Арсентий решил записать мальчишку на себя и выбрал ему имя Ивашка. Таня ежилась под улыбками Федоровны и на прощание спросила, а почему Арсентия не привела? Ему нельзя, он зарабатывает. Да ей-ей, вот вернешься, увидишь. Больше Таня ни о чем не спрашивала. Уж чересчур что-то хорошо все складывалось. Арсентий ждет ее, зарабатывает, мальчишке имя выбрал. Беда, решила она и стала готовиться к самому худшему. Арсентий, — думалось ей, — уехал. Маркова по его просьбе поговорили с доктором, и тот задержит ее в родильном. Федоровна прикрашивает все, чтобы она, Таня, не беспокоилась. При дневном свете ей было легче. Она выходила с ребенком во двор, подавала слабым матерям попить, разговаривала с ними. Но в сумерки и ночью, когда жизнь в стенах и за стенами притихала, Ее обступали в видение завтрашнего дня. Явится она домой, узнает, что Арсентий уехал, пойдет на работу, если ее не уволили еще. Двухкопеечный ехидно спросит, не нашелся ли ребенку отец, кивнет на занятое за верстаком ее место, пошлет мыть полы, придерется к чему-нибудь и уволит. Сколько раз было так? Гнула спину работница, забеременела, вернулась, глядь, и нет ее. Только останется в памяти иных работниц, и они изредка будут вспоминать о ней. А где это? Ну, помните, что от бухгалтера, говорили, родила. Как ее? Многие подтвердят, что да, была такая, но имени ее никто не вспомнит. Даша, Маруся, Саша, мало ли, работала их. оплакивала беременность, а потом, чтобы следов не было, сживалась с фабрики. Так будет и с ней. Шевардин задобрил двухкопеечную, и та уволит ее. Она будет перебиваться нападенной работе, но в конце концов Федоровна взмолится. — Ой, Татьяна, пожалей ты меня старую, освободи комнату. — Тогда она перейдет к Камышиной. Если жена Козлова согласится терпеть в квартире маленького, а если не согласится, ну что тогда? Ехать в деревню? Нет уж, лучше кинуться куда-нибудь с маленьким, пока он ничего не понимает. Кому она нужна? Таня томилась и не подозревала, что рождение Ивашки на фабрике было уже ознаменовано. Произошло это так. Федька Карташов во время работы выбежал за антрацитом во двор, а Федоровна от конторы попросила его. — Милый, скажи там, чтобы управляющий вышел. — А зачем он тебе? — Записку доктора о Татьяне Завьяловой передать, чтобы не увольняли ее. — А Завьяловой? Федька подбежал к Федоровне, прочитал записку и оживился. — Родила, значит. А как слепой? — А ты откуда его знаешь? — А я с Васькой Камышиным работаю, слыхала? Федоровна заулыбалась, заговорила, и вскоре вся карамельная мастерская узнала, кого и как родила Татьяна, как Арсентий решил назвать ребенка. — Шевардин, иди в контору сына принимать. Иваном назвали. Иван, значит, Степаныч Шевардин. К Шевардину со всех сторон летели шутки, издевки, смешки. Имена Арсентия и Тани поминались обидно с грязцой. Васька хмурился, но вместо того, чтобы оборвать карамельщиков, шагнул к Федьке и ударил его. Просили тебя языком полы подмывать. Шевардин, чтобы отвлечь от себя внимание, мастерской схватил Ваську за рукав. Ты за что ударил его? «Старое зашло, пусти! А кто тебе позволил драться? А тебе кто позволил детей бросать?» Шевардин не рад был, что вступился за Федьку, но закричал. «Каких детей? Своего сына и Ивашку! А он мой, ты знаешь! Да я тебя!» Окружающие засмеялись, закричали. Васька вырвался из рук Шевардина, схватил со стола скребок и вскинул его. «Тронь! Голову размозжу!» — Вот это ученичок! — Степан, уймищенко. В мастера метил, а с мальчишкой не сладишь! Шевардин чувствовал, что Васька ударит его, но, выгибаясь, приближался к нему. Васька поднял скребок выше. Один из карамельщиков сзади подкрался к нему, вырвал скребок, а его толкнул к Шевардину. Васька извернулся под руками Шевардина и отбежал к прессу. Шевардин указал ему на вылитую карамельную массу и прошипел. — Шевелись. Знаешь, только пакостить мне. — А кто тебя учил? — Чему учил? Бил? А теперь Наташу бьешь. Думаешь, не знаем? — Что? Опять? — подошел Бобров. — Придется, видно, мне проучить тебя. Что ж, можно. Васька покосился на узловатые короткие руки и, закусив губу, шагнул на место. Бобров довольно пробормотал. — Норовист конек, окнут кнут норовистей».